Семеро разведчиков, держась плотной кучкой, стали подниматься на горку, под которой было мое жилье. Мы все надеялись, не подойдут ли они ближе, чтобы мы могли дать по ним залп. Но, добравшись до гребня холма, они остановились и снова принялись кричать и аукать, пока не охрипли. Наконец, боясь должно быть удаляться от берега и друг от друга, они уселись под деревом и стали совещаться. — Можете себе представить... Как мы были разочарованы, когда увидели, что они поднялись и решительным шагом направились прямо к морю. Должно быть, страх неизвестной опасности оказался сильнее товарищеских чувств, и они решили бросить всякие поиски и воротиться на корабль. И тут у меня внезапно сложился план, как заставить неприятеля воротиться. Я приказал пятнице и помощнику капитана отойти к западу от бухточки. и, поднявшись на горку, кричать изо всей мочи, пока их не услышат моряки. Когда же те откликнутся, перебежать на другое место и снова аукать, и таким образом заманивать врагов все дальше и дальше вглубь острова, пока они не запутаются в лесу, а тогда, указанными мной окольными путями, вернуться ко мне. Матросы уже садились в лодку.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 Один матрос сидел в шлюпке, другой лежал на берегу и дремал. Увидев нас в трех шагах от себя, он сделал было движение, чтобы вскочить, но капитан, бывший впереди, бросился на него и хватил его прикладом. Затем, не давая опомниться другому матросу, он крикнул ему «Сдавайся, или умрешь!». Этот матрос был как раз одним из троих, что примкнули к заговору не по своей охоте. Поэтому он не только беспрекословно положил оружие по первому требованию, но вслед за тем сам заявил о своем желании перейти на нашу сторону. Тем временем пятница с помощником капитана, аукая и откликаясь на ответные крики матросов, водили их по всему острову, пока не завели в такую непроглядную глушь, откуда не было никакой возможности выбраться на берег до наступления ночи. «Теперь нам оставалось только подкараулить в темноте, когда моряки будут возвращаться и, ошеломив неожиданным нападением, расправиться с ними наверняка». Прошло несколько часов со времени возвращения пятницы и его товарища, а о моряках не было ни слуху, ни духу. Наконец слышим — идут. Передний кричит задним, чтоб поторопились — а задние отвечают, что не могут идти быстрее, что совсем сбили себе ноги и падают от усталости. Нам было очень приятно слышать это. Но вот они подошли к лодке. Надо заметить, что за эти несколько часов начался отлив, и шлюпка очутилась на берегу. Невозможно описать, что с ними сделалось, когда они увидели, что шлюпка стоит на мели, а люди исчезли. Мы слышали, как они проклинали свою судьбу, крича, что попали на заколдованный остров, на котором живут или черти, или разбойники. Я придвинул засаду ближе к лодке. Пятницы с капитаном я приказал ползти на четвереньках, чтобы мятежники не заметили их, и стрелять только в упор. Недолго пробыли они в этой позе, ибо на них почти наткнулись отделившиеся от остальных два матроса и боцман, который был главным зачинщиком бунта. Как только он приблизился, капитаны «Пятница» вскочили и выстрелили. Боцман был убит на повал. Другой матрос ранен в грудь на вылет. Третий матрос убежал. Услышав выстрелы, я моментально двинул вперед главные силы своей армии, численность которой, считаясь авангардом, достигала теперь восьми человек. Мы подошли к неприятелю, когда уже совсем стемнело, чтобы он не мог разобрать, сколько нас. Я приказал матросу, который добровольно присоединился к нам, окликнуть по именам своих бывших товарищей. Я хотел попытаться вступить с ними в переговоры и, если удастся, покончить дело миром. Мой расчет вполне удался. Бунтовщики сложили оружие и стали умолять о пощаде. Наш парламентер и еще два человека по моему приказанию связали их всех, после чего моя грозная армия окружила их и завладела шлюпкой. Сам я и «Пятница», однако, не показывались пленным по государственным соображениям. По этим же соображениям я предоставил труд вести переговоры с мятежниками капитану. Капитан изобразил им в истинном свете всю низость их поведения по отношению к нему и еще большую гнусность их планов, которые они не успели осуществить. Преступники каялись, по-видимому, от чистого сердца, и молили только об одном, чтобы у них не отнимали жизни. На это капитан им ответил, что тут он не властен, так как они не его пленники, а правителя острова. Они были уверены, что высадили его на пустынный необитаемый берег, но Богу было угодно направить их к населенному месту, губернатором которого является англичанин. Он сказал им о нанесенном ему оскорблении – и о печальных последствиях, к которым это привело. Сказал, что хотя губернатор и помиловал их в настоящее время, но что, когда корабль придет в Англию, они, несомненно, будут повешены. Если же они помогут в таком справедливом предприятии, как отвоевание у разбойников корабля, то губернатор и для них прощение. Нетрудно догадаться, с какой готовностью это предложение было принято людьми, уже почти отчаявшимися в своем спасении. Они бросились к ногам капитана и клятвенно обещали остаться верными ему до последней капли крови. Но для большей надежности я предложил капитану выбрать из них пятерых и сказать им, что остальных губернатор оставит у себя в качестве заложников. И если они изменят свои клятвы, то все заложники будут повешены на берегу. Теперь нам было необходимо исправить лодку и подумать о том, как захватить корабль.